«И знать хочется». «Я понимаю», — тихо сказала Настя. «А убийцу-то нашли?» «Насколько я знаю...» «Нет», — медленно ответил Назар Захарович, не глядя на нее. «Ты, дочка, сейчас ничего не говори. Все самое плохое я уже и так подумать успел. Ты просто узнай все, что можешь». Назар Захарович Бычков был одним из первых Настяных учителей в разыскном деле. Он вместе с Колобком Гордеевым натаскивал ее, обучал мастерству, помогал анализировать ошибки и давал советы. И Настя искренне радовалась, что в академии нашелся человек, которого снова можно сделать своим учителем, спрашивать у него советы и просто плакаться в жилетку. Она давно уже не работала вместе с Бычковым, но никогда не забывала ни его самого, ни его уроки. А вот встреча с сыном Бычкова Юрием ее озадачила. Он спокойно и добросовестно рассказывал ей о медсестре Танечке Шустовой, о ее характере, привычках, о том, какие мужчины ей нравились и каких подруг она выбирала, как относилась к работе, к коллегам и к больным, но не произнес ни одного слова, из которого можно было бы сделать вывод, что с Танечкой его связывало нечто большее, чем просто работа в одном хирургическом отделении. Может быть, Бычкову дали недостоверную информацию? Пересказали какую-то сплетню, не имеющую ничего общего с действительностью? Или просто ошиблись? Или он что-то не так понял. Впрочем, если насчет Юрия и Танечки сведения верные, то узнать это совсем несложно. Достаточно всего лишь взять в архиве дело и посмотреть, а можно и еще проще поговорить с другими врачами и сестрами той больницы, наверняка кто-то что-то знает. Но если о связи доктора Бычкова и медсестры Шустовой знали хотя бы несколько человек, то какой смысл делать из этого секрет? Тем более теперь, когда прошло больше двух лет, и тем более скрывать это от отца? Спрашивать Юрия в лоб Настя не решилась. Юрий при ней позвонил по нескольким телефонам,